Глава 17. Царица поля. Тимофей довозит до Красного замка за полтора часа. Далековато, это учитывая, что в пробках мы простояли всего 15 минут. Оставив позади парковку, я спускаюсь по тропинке лицейского сада. Оглянувшись вокруг, застываю. Поездка все же того стоила. Элегантная архитектура лицея впечатляет даже меня – лицезревшего помпезный дворец отца императора. Хм, неудачный пример. Его резиденция больше представляет из себя крепость с тысячами посадочных площадок и чудовищными системами оборонительного вооружения. Да, Фалгор, ты бы еще сравнил боевой крейсер с круизной яхтой. Старею, видимо, хм. пускай и в теле ребенка. Ладно, но вот мой собственный дворец в Элиноре подобно сказочному миражу, утончен и изящен. Здесь также все миленько напомнило дом, скамейки, фонтаны, прогулочные аллеи и кирпичные постройки с декором из красного камня и стройными готическими башенками. Безопасность тоже на высшем уровне. Камеры, частые патрули безопасников, которых легко отличить среди благородных абитуриентов. В холле главного корпуса меня встречает парень лет двадцати. Добрый день. Вы, наверняка, на экзамен. И он указывает на улыбающихся женщин за столами. Тогда вам к регистраторам. Нет, уважаемый, я на собеседование с ее сиятельством Остерей Бессоновой. Странно, что абитуриента собеседует школьница. Но кто я такой, чтобы судить? Всего лишь рядовой лорд планетарного государства. По поводу спортивной стипендии. О, тогда позвольте сопроводить вас. Он указывает на лестницу. Парень провожает меня до двустворчатых дверей на втором этаже. Людно у вас сегодня. Я бросаю взгляд на полностью заставленную парковку в окне. Вступительные, пожимает плечами парень. Но вам они не грозят, если собеседование пройдете. Мы, кстати, пришли. Ну, со сварогом, то есть, удачи. Спасибо. Я толкаю одну из творог дверей и захожу внутрь. В просторном кабинете за темным деревянным столом сидит девушка. Облик строгий. Белая блузка, огненные красные волосы, собранные в хвост. Чертами лица и алыми бровями очень похожи на Дмитрия Бессонова. Да и возраст у них схож, видимо, двойняшки. Княжна явно часто налегает на железо в качалке. Сквозь рукава просвечивают нехилые бицепсы. Да и шириной плеч она немногим уступает мне, 80-килограммовому кабану. А еще она очень высокая, что очень важно для позиции атамана. Посмотрев на меня, ученица улыбается одними губами и кивает. «Здравствуйте, Арсений Всеволодович. Меня зовут Астерия Артемовна. Я атаман в Атаге-Пагрону в лице и Красный замок. Можете присаживаться», — указывает она на стул напротив. Голос атамана громкий и бодрый. Еще и говорит в манере свысока. Например, Астерия не попросила меня сесть, а указала, что мне разрешается. Будто отдала солдату команду вольно. Не возражаю. У вас красивая школа, и кабинет у вас комфортный. Говорю, падая на стул и улыбаясь. А сад? Какой у вашего лицея восхитительный сад? Впервые вижу в общественном месте цветник бегоний. А ведь это очень капризное растение, которое без полутени и питательной почвы сразу умирает. Астерия никак не реагирует на комплименты, смотрит хмуро. Пухлые губы сомкнулись, больше не намека на улыбку. «Теперь вижу, чем вы покорили княжну волконскую с подругой. Они обе тоже любят о цветочках поговорить». «Дась, зарядила». «Где ж ты, лизенька Бессонова, которая даже лакея называет по имени-отчеству?» Я снова улыбаюсь, но уже совсем невежливо. «Не знаю, как в столице...» Но в Тверском княжестве нас с детства учат этикету. А согласно приличиям, нельзя сразу обговаривать детали сделки. И в этом действительно есть практический смысл. Сперва надо наладить контакт. Светская беседа помогает перейти на одну волну, нащупать ритм беседы, а также получше узнать характер собеседника. Кстати, сейчас я очень хорошо осознал, как мне разговаривать с этой девицей. «Сделки?» приподнимает Астерия огненные брови. «Не спорю. В бизнес-общении, конечно, все так. Но у нас с вами совсем другой разговор». «Какой же?» «Я беру вас к себе на службу. Чуть челюсть не роняю». «Девочка, ты, конечно, царица, но совсем не в этом плане». Как бы я дворянин, и мои сюзерены рот волконский. Это неважно». Отмахивается крепко сложенная княжна. Старые обеты можно и отменить, у всего есть цена. Волконские не пойдут против моего дома. Она замечает мой скептический взгляд. Так что договориться с ними не проблема. Но этого и не требуется. Пока. Ведь вы еще не заслужили подобного внимания. У вас испытательный срок длиной в три курса. Послужите в Атаге, а дальше решу, достойны ли наши отношения развития. Я уже потерял интерес к разговору. Да, он чудной, забавный, но если тебя сразу начинают прогибать, то ты в глазах собеседника ничего не стоишь. А смысл мне ее слушать? На службу она меня берет, конечно, даже не спросив. Но вообще интересно, это моя дуэль с Ричардом подтолкнула Астерию на обсуждение наполеоновских перспектив. Замечательное предложение. Мне уже можно отказываться или вы еще что-то хотите сказать? «Я думала, она заорет или даже полыхнет каким-нибудь фракталом. Но нет. Детки Бессоновых умеют удивлять». «Хочу», — кивает Астерия, нисколько не разозлившись. Она толкает по столу в мою сторону документ. «Вот ваш договор на стипендию. Там прописана ваша позиция в нападении и защите, а также то, что выходить на поле вы точно будете хотя бы раз за каждый матч во время Имперской лиги». «А вот теперь удивило». Беру в руки и листаю договор. Очень удивило. Штурмовик в нападении, перехватчик в защите. Прямо то, что мне нужно. М да, ситуация. Астерия почти оскорбляет мое достоинство, ходит на грани, но в то же время отдает дань уважения моему таланту в гроне. «Вы хотели быть штурмовиком?» Резко подается княжна вперед так, что ее достойные груди нависают на полстола. «Вы им станете» на всех экранах страны, на лучших стадионах империи. Ее нежное лицо зарделось, глаза горят. Царица Поля жаждет перспективного рекрута, но не только. Юный возраст все же берет свое. Вот и сейчас Астерия скользит взглядом по моим приоткрытым в удивлении губам. Меня озаряет догадка. «Значит, вы узнали о моем собеседовании в свете знаний». Она вдруг осознает, что слишком уж отдалась порыву. «Еще немного, и через стол перевалится, прямо мне на колени». Откинувшись в кресле, Астерия говорит более спокойно. «В свете погрязли в аналитических построениях и выкладках. Они не видят людей и их силу, только цифры характеристик. И ваш потенциал они не разглядели. Я же вижу». Это прямо острый контраст с началом разговора. «Сначала в грязи потоптала». Теперь сиропом поливает. Предупрежу сразу. Со мной у вас не останется времени на разговоры о всяких цветочках. Да что ж ты к ним прикопалась-то? Вы забудете, как эти ваши бегонии вообще выглядят. Полировать ногти по три часа тоже не сможете. Она бросает взгляд на мои ухоженные пальцы. Всякая шелуха, как шопинги целыми днями сойдет с вас. Останется только грон, только борьба за имперский кубок. Понятно. Она считает меня завзятым модником, который из бутиков не вылезает. В этот раз не обижаюсь, я и правда выгляжу фронтовато. «Нацелена на самую вершину?» — спрашиваю. «Кубок будет моим?» Пожимает она плечами и сразу поправляется, снова прикипев взглядом к моему лицу. «Нашим с вами». «Ваше предложение действительно дельное, признаю, несмотря на тон подачи. Астерия бросает ручку поверх договора. «Подписывайте, и покончим с этим. Потом пойдем знакомить вас с Ватагой». «И с тренером, наверное». «Если сильно хотите». Пожимает она плечами. «Ого! То есть он вообще не решает ничего?» «Да, прямо царица всего лицея, а не только поле». Вздохнув, отстраняю договор от себя. «Не могу. Извините». Наши направленные друг на друга пристальные взгляды скрещиваются. Причина? Сухо спрашивает Астерия. Их несколько, точнее две. Расписываю. Во-первых, доктрина «останется только грон» в моем случае совсем не годится. В отличие от сверстников, я являюсь фактическим главой рода, а значит, обязан вести контроль над семейной корпорацией, а также развивать ее. Плюс прочие дела, как обязательные советские и деловые приемы, решение споров с другими родами и прочее, прочее. Так что сутками пропадать на Гроновском поле мне непозволительно. Иначе от моей семьи ничего не останется. М -м а во-вторых? А во-вторых, вы мне не подходите, Астерия Артемовна. Честно отвечаю. Астерия сверкает глазами, подавив гнев. Поясните, пожалуйста. Обманчиво, спокойным тоном просит княжна. Только правый кулак опасно сжат. Конечно, киваю. Мне не подходит ваш авторитарный стиль управления. Я нисколько его не принижаю. Он действенный, и с ним у вас хорошие шансы выиграть кубок. И какой же у меня стиль? Едва не рычит Астерия. Постоянный моральный прессинг. Как в армии. Когда рядовые больше думают о том, как бы все сделать верно и не разозлить командира, а не о том, что бегут под минометным огнем, например. «Вообще идеальный вариант для необстрелянных, но в моем случае он не сработает, а только будет раздражать. Мы с вами очень разные, Астерия Артемовна». «И куда же вы поступите?» С ядовитым сарказмом выплевывает княжна. «В свет вечным резервистом? «Нет». «В гром просвещения, скорее всего». «Все равно узнает же». «Она снова подается вперед», но уже яростно, чуть ли не бешено. Наши лица оказываются близко. Меня обволакивает стойкий шлейф чувственных духов. В гром? В эту простолюдинскую школу? Вы с ума, что ли, все посходили? Ну да, у нее уже были два отказника, причем оба, и Беридзе, и Агаркин, также в гром поступили. Зря вы так. У них очень неплохое поле, оправдываюсь. Газончик всегда подстриженный, разметка свежая. Тогда о кубке можешь забыть, понимаешь? Рычит княжна, глядя прямо мне в глаза. Уже и на ты перешла. Чемпионом тебе не стать! О! Так это уже вызов. Это мы увидим уже на поле, Астерия Артемовна. Усмехаюсь. Больше не смею тратить ваше время. Поднимаюсь, посмотрев в злющие глаза царицы поля. Неожиданно она приопускает веки, и мое сердце пронзает первобытный страх. Я даже пошатываюсь, кровь сбегает с лица, стальные тиски сдавливают череп. Как ты собираешься выиграть лигу, мальчишка, если даже не способен выдержать моего взгляда? Давление смерти усиливается в разы. Мы уже это проходили с Ричардом. Грёбаный яка, фрактал ужаса. «Да чтоб я!» Префект Золотого Легиона боялся какую-то цыпушку? Не бывать этому. Меня не страшили орды зеленомордых. Уродливые порождения анреалиума не смогли сожрать мой разум, а тут взорвавшаяся сикуха решила цапнуть. Ну-ну. Усилий требуется намного больше, чем с принцем. Видимо, у Астерии опыта больше или фрактал посильнее. Но страх сходит на нет, и я холодно смотрю княжне прямо в глаза. Она отшатывается в удивлении. Да, не маска, но ну и болотоп с ним. Когда мы столкнемся на поле, я поучу тебя вежливости. Обещаю, Астра. Отвернувшись и больше не глядя на эту стерву, я ухожу. Дверь оставляю распахнутой. Назло, ибо нехрен. Беркутов не закрыл дверь, и Астерия, застыв, смотрит на его удаляющуюся широкую спину. Княжна даже не может злиться на эту его астру, слишком поражена сочетанием стольких поразительных качеств в одном человеке. Сильное тело, холодный разум, несгибаемая воля. Даже яко не пронял его. Редкий случай, такое под силу лишь тем, кто не просто видел смерть, а долго жил с ней бок о бок, как с любимой женой. Значит, Беркутов жил. Когда только успел. Отец бы, конечно, и такого легко бы пробил на смертельный ужас, но то ведь отец. А значит, не считается. Она сорвалась. Астерия всегда использовала Яку только в спортивных целях. Пугать противника, стимулировать ватагу. Но сейчас этот Беркутов ее так взбесил, так взбесил негодяй, что не выдержала. Черт. Отец, если узнает, даст ей по заднице шлепка башлаша. Неделю сидеть не сможет. Может, пронесет? Может, у него дальновидение было выключено? Нет, по закону бутерброда, по которому масло всегда на ковре, сейчас папа качает головой, глядя на дочку, и ладошку готовит. Этот парень ей нужен. Но он ушел. Плюнул на предложение самой княжны. В этом году уже третий абитуриент ей отказывает. Никогда такого не случалось, и вот опять... Мобильник на столе тихо вибрирует. Астерия проигнорировала бы его, не в том настроении, но звонит Кали. А свирепую княгиню лучше не злить. У нее рука тяжелая и к тому же когтистая. «Да, мама Кали». «Мальчик?» «Какой мальчик? Беркутов, что ли?» «Собеседовала на спортивную стипендию. А вы что, следите за мной?» «Я же маме Вике расскажу. Ей не понравится». «Следите, но не за мной, а за Беркутовым». Так, ничего не поняла. «Он что? Победил Ричарда? В дуэли?» «Да, в курсе, уже СБ доложила». Убитым голосом заканчивает Астерия, вспомнив свое великое упущение. «Ну и что? Потом расскажешь?» «Да, к ужину буду. Пока». Неимоверно сильно захотелось рвануть за этим Беркутовым, притащить за золотые волосы обратно и заставить подписать грёбаный договор. Поднатаскать бы парни и через месяц их дуэт на поле сразил бы даже богов. Но нет, уже поздно. Он ушел. Дуэлянт чертов. Удрученно разговаривает княжна сама с собой и прикусывает ноготь большого пальца. Не исключено, что правда встретимся на поле. Дорога домой занимает два часа. Дурацкие многокилометровые пробки. Если бы поступил в замок, каждый день так мучился бы. В гром дорог быстрее. Мелочь, конечно. А с другой стороны, прямо знак свыше, что не зря отказался от службы на Астерию. Чур меня от этой царицы поля. Мои плечи не выдержат такую тяжеловесную командиршу. Даст, отец императора, пересечемся еще только один раз на матче имперской лиги. От других бессоновых тоже надо бы держаться подальше пока не подрасту в силе. Но я еще не рассчитался за оплеуху на их домашней арене. Да и в целом нельзя строить крупный всеимперский бизнес и не пересекаться с Бессоновыми. Их конгломерат буквально везде просочился. Финансовая сфера, строительство, крупная продуктовая розница, железные дороги, металлургия. Поэтому ссориться с ними не собираюсь, только получить наиболее полную сатисфакцию. Раз уж княгиня Каале сама дала возможность, не заметив. Надо лишь быть осторожнее, с огнем играю. Точнее, с алыми молниями. И хрен знает еще, с какой сборной солянкой. Но я указал княгине, что буду требовать плату за провокацию именно с Ричарда, и таким образом обозначил свою мишень. Правда, не уточнил, что она налеплена на фасад дома Бессоновых. Дома медитирую час, затем пишу два документа. Исковое требование и дворянская претензия. Уже под вечер, вполне ожидаемо, звонит Дмитрий Бессонов. Давно пора. «Арсений, прости за все, что ты пережил на нашей арене. Я, как дуэльный судья, не доглядел ни за братом, ни за матерью, а ты склопотал ни за что. Позор мне!» «Это да, но меня интересует другое». «Почему утром не показался Митя?» «Я у вас гостил». Дело родом», — отказывается он говорить. «Прости еще раз. Извини, что звоню за заминкой почти в целый день». Я догадываюсь о причине. Скорее всего, Калли не подпустила сына. Хотела сперва просканировать меня с помощью красавицы Лизы. Подозрения не подтвердились, и теперь детям-демоникам снова можно общаться со мной. В Красный замок я доехал по той же причине». Иначе даже не знаю, что со мной могло случиться по дороге. Авария? Вооруженное нападение? Просто град алых молний прямо с неба? «В качестве извинения приглашаю тебя на вечеринку», — продолжает Дмитрий. «Мы арендовали весь второй этаж Эдема». «Мы?» «Я и Астерия», — смущенно признается княжич. «Ух ты ж, дернуть было Топса за хвост». «Знаю, сегодня ты и отказал в поступлении». «Но обещаю, что сестра тебе не доставит неприятностей». «И Ричард тоже. Я его даже не приглашал». «Зато будет множество молодых дворян из нашего и других домов. Очень полезные знакомства, заметь». «Обещаю представить тебя всем, как своего друга». «Не то, что хотелось бы, но мне как раз нужно передать Ричарду подарок и желательно объясниться за него перед кем-нибудь из Бессоновых». «Вечеринка как повод подойдет». «Спасибо за приглашение, Митя». Обязательно отмечусь. Вход со своей дамой? Просто Лесе тоже ведь полезно общение с московскими дворянами. Ну, красивая спутница однозначно прибавит тебе очков в глазах других гуляк. А так сам решай, конечно. Отлично. Шоу начинается вечером.